двести семьдесят первый запись из дневника Борис Николаевич. Двадцать второго мая в Москву приехал президент США. Идут переговоры чрезвычайного значения и важности по своим следствиям.